Все же баня при дворе хороша, что княжеская, что черновая, а топят знатно и всего вдоволь. Волк отерся пеленой, что дала живьяра, и уже надевал рубаху, как дверь в предбанник отворилась, и зашел Трифон. Тебе велели передать. Он сунул волку свернутую рубаху и штаны. Волк радостно глядел на приятеля, словно полжизни не видал мальчишку. Тот повзрослел, возмужал и смотрелся уже и муравейсником, а не вчерашним отроком. — Трифон! — волк обнял паренька. — Сколько лет, сколько зим! Как ты возмужал! Трифон стоял, словно из дерева вытесан, лишь сухо ответил. — Благодарю. Одевайся и пойдем. Заждались тебя уже. Княгиня того и гляди, родит от нетерпения. Волк застыл, глядя на Трифона. Глубокая морщина меж бровей выдавала привычку хмуриться, — Лоб тоже исполосован мелкими бороздами, губы сжаты в линию. — Точно мир жестойкий перед ним стоит, а не болтливый дружинник. — Что с тобой случилось, Трифон? — простеренно спросил волк, натягивая рубаху. — Ничего, подарок твой свадебный получил. — Что? О чем ты? Ты женился? — Хотел, да подружаня твоя холодная невестушку мою извела. — Даренка! Трифон медленно кивнул. — Даренка! — — Соболезную мне очень жаль. Трифон яростно перебил его. — Нет, не жаль. Я запрещаю тебе вообще говорить об этом. Это ты привел сюда холодную ведьму. Ты с ней в друзьях водился и к не ее подольстил. Ты же вот так просто клялся в любви одной, а утешался с другой. Тебе не понять боль души, умеющей любить. Ты только выгоду и корысть знаешь. Волк нервно потер лоб. — Можно было обругать Трифона или послать куда подальше, но это только драку зачинит. Все равно не выйдет объяснить ему, что и сам к даренке прикипел. — Ты готов? — процедил сквозь зубы Трифон. «Да — Да. Трифон толкнул дверь на улицу, пропуская волка. Он вел через двор к черному крыльцу и вверх по черной лестнице. Сегодня княгиня отказывается принимать людей, даже бояр. Закрылась в своих покоях и поджидает. Говорит, что прежде всего должна сама расспросить, что да как. Ведьма от ней не отходит. Коршуном глядит, дозлится, да что ночью не позвали. Трифон постучал в дверь княжеской почьевальни и подтолкнул волка в спину. Заходи. Княгиня сидела у своего стола перед серебряным зеркалом со свечами. Окно было плотно заставлено. Ирун по хозяйски полулежала на княжеской постели. Я привёл Влаксана, объявил Трифон и вышел в сени. Нет, пропела Ирун, ты останься. Трифон оглянулся. Что? Усуда удивленно глянула на ведьму, затем на Трифона. «Тебя попросили остаться. Зайди и закрой дверь». Трифон послушно вошел, запер дверь на засов и встал возле входа. Волк стоял посреди опочивальни и, словно завороженный, глядел на Усуду. Она смотрела на волка огромными от любопытства глазами. «Как удалось тебе добраться сюда?» — заговорила княгиня. «Так с твоими людьми». «Моя из награды ты как вышел? Молодой князь закрыл город» и всю дружину отдал под суд. «Даромир вывел». «Княжич?» «Да, он обвинил брата в предательстве отца. Хотел прийти в Грату, возглавить градское войско и разбить на грои. Неплохой расклад был бы. А где же он?» «Мертв». «Вот как. Что же случилось?» «Встретили лихих людей. Княгиня, в твоей дружине есть предатель. Кроме тебя?» Извительно пропела Ирун. Волк поморщился от ее слов, но оставил их без внимания. «Его зовут Инк. Усуда кивнула. «Я велю Белораду разобраться. Так что же дальше?» «Они ранили меня. Думали, что уже мертв, но я выжил». «Прямо-таки сам и выжил?» Иерун поднялась и подошла к нему. «Или тебе кто-то помог?» «Помогла. Молодая и красивая ведьмочка, с которой ты славно провел эти месяцы, и не думая возвращаться, пока тебя не нашли наши гонцы и не привели сюда за вознаграждение». Усуда изумленно распахнула глаза и даже рот открыла. «Что?» Волк возмущенно выкрикнул. «Нет, не так все было. Я хотел дойти до Граты, но слишком долго приходил в себя. Можешь спросить Живьяру?» Она подтвердит. Усуда пыталась скрыть волнение, но голос ее дрожал, несмотря на надменный тон. «С Живьярой я обязательно переговорю. Так это правда? То, что говорит Айрун, Ты соскал себе...» Она помолчала, подбирая слова. — Женщину? — Ни одна женщина не сравнится с тобой, моя княгиня, и никогда не заменит. Ирон подошла к усудии и встала за ее спиной. — Он лжет, — пропела она. — Замолчи, — не выдержал волк. Ведьма положила руки на плечи княгини и опустилась к самому ее уху. — А если он не лжет, то пусть приведет эту ведьму сюда. Мы сами ее обо всем спросим. — Нет, — воскликнул волк. Айрун откровенно наслаждалась своим превосходством. — От чего ты боишься? — дело заботливо спросила она и обратилась к Усуде. — Княгиня, хочешь, я расскажу тебе, чего он боится? Усуд сжала кулаки и слишком громко велела. — Ну же, если тебе что-то известно, то не нужно таить. — Твой верный пес лжет тебе и лгал всегда. Он предал тебя и предавал все эти годы. Я вижу правду в его глазах, в его мыслях. «От меня он ее не спрячет, хоть и старается». Княгиня, точно дитя, доверчиво оглянулась на Ирун. «Лжет?» Волк упал на колени. «Молю тебя, не слушай ее. Нет правды в ее словах». Ирун невозмутимо обошла Усуду и встала возле волка. «А я прошу, выслушай и сама реши, кто из нас лжец». Усудо кивнула. «Хорошо, говори». «Твой верный пес не из любви к тебе убил брони мира. Не из жалости. Он желал ему смерти, так как ненавидел его и боялся. — Все ненавидели брони мира жестокого, — тихо ответила Усуда. — Даже я. И каждый его боялся. Каждый желал ему смерти. Наш пес Награйский боялся его по своим причинам, ведь он всегда знал, кто выкрал твоего первенца. — Что? — Усуда резко вскочила со скамьи и, тут же, схватившись за живот, скрючилась от боли. Ирун подошла к ней, положила руку на плечо, усадила обратно. «Я сниму твою боль. Так лучше?» «Да», — кивнула Усуда. «Ты не ослышалась, моя малышка?» Нежно заглядывая ей в глаза, подтвердила Иерун. «Этот подлец всегда был в сговоре с тем, кто выкрал твоего младенца. Именно та самая ведьма, с которой он был все эти месяцы. Твой пес не мог сразу сбежать из Граты, потому что трус. Слишком боялся расправы. Он передал ей твоего ребенка и вернулся в город. Здесь же из трусости он нанялся к князю, а после его извел. А тебе он улгал, что от большой любви решился на убийство. «Это ложь!» — выкрикнул волк. «Ложь?» Иерун отлично отыгрывал изумление. В сивых землях он, не стесняясь, делил со мной постель, ни словом не обмолвившись, что клялся в верности тебе. Он попрал твое княжье величие и предавал тебя снова и снова. Предавал каждый день. И каждое обещание, каждое слово его было полно лжи. «Нету суда!» «Я не стал бы». Волк пытался придумать достаточно весомый довод, но мысли убегали, точно вода сквозь пальцы. «Я служил тебе верой и правдой». «Тогда приведи сюда свою ведьму», — велела Ирун. Усуда медленно поднялась, лицо ее пылало от ярости. «Принеси мне сердце этой чертовки, принеси мне ее мертвое тело, я желаю видеть, как она горит». Волк взмолился, стоя на коленях. «Усуда, Лана не брала твоего младенца, это ложь». Ты уверяешь, что все рассказанное Эйрун — ложь? Откуда тогда тебе знать, что не эта ведьма выкрала моего сына? Это был я. Усуда подошла к волку и наотмашь ударила его по лицу. Лжешь. Хотел бы солгать. ирун невозмутимо уселась на кровать, закинув ногу на ногу. Он специально выгораживает свою любовь, из-за которой просто использовал тебя, моя княгиня. Я не лгу. Я подобрался во время пожара к нежеским мосткам. И выхватил из люльки младенца. Там была еще нянька-богатырка. Мы сцепились. Пришлось перерезать ей колено и горло. Усуда испуганно обернулась на Иерун. «Откуда ты знаешь?» «Это был я, моя государиня. Лана здесь ни при чем. Я отдал ребенка Беку, а он передал заказчику». «Тогда кто же забрал моего сына?» «Я не знаю». «Неправда». Усуда мелко задрожала. Иерун рассмеялась. Думаешь, сейчас ты так легко заговоришь нам зубы? Я все сделал, но ничего не знаю, оттого и спрашивать не Отличная сказочка. Расскажи ее своей лане, когда поведешь под суд. Егиня стояла над волком и медленно заговорила. Если ты и правда верен мне, приведи сюда эту девку. Принеси ее мертвое тело, если она откажется идти. Если ты верен мне, ты выполнишь мой приказ. Волк обреченно опустил голову. Не могу у суда. Неужели и без того я мало служил тебе? Я доказал свою верность сполна, отправился в сивые земли с твоим женихом, хоть желал остаться подле тебя. Привел холодную ведьму, как ты и просила. Не жалел жизни, чтоб сблизиться с Любославом, по твоему же велению а поил его ядом. Он был мне дорог, но я не стал даже спорить с твоей волей. Пил я отцам и князя угощал лишь потому, что принял его из рук твоих, потому что в том было твое желание» и не было мне больше закона, чем твоя воля. — Знай свое место, пес, — приказала Иерун. — Ты сейчас княгиню обвиняешь в своих преступлениях, а вот то, что сознался, — молодец. Дружинник, ты слышал, кто повинен в смерти нашего князя? — Мы не могли быть вместе, — расплакалась Усуда. — Я люблю тебя, Усуда, и не предам. Лицо княгини покрылось крупными красными пятнами. — Уже предал. Я хочу своими глазами видеть, как ты вырвешь ей сердце. — Если, конечно, любишь меня. — Не могу. — Не хочет, — поправила Ирун. Волк снова взмолил. — Послушай меня, — он глянул на Ирун, — только без ведьмы. — Без ведьмы? Усуда зло сощурило глаза. — Хорошо. Принеси мне первенца, и я выслушаю тебя. Я поверю тебе. Только не вздумай подсунуть дитя какой-то кухарке. Я своего ребенка всегда распознаю. Я помню каждую родинку, каждое пятно на нем. — Я не могу, Усуда. Я не знаю, где он. Ирун сидела на постели и нараспев повторяла. Лжет. Что еще взять с предателя и лжеца? Тогда я пошлю своих людей. Они разыщут ее. Усуда говорила холодно-сдержанно. Сколько там было за тебя? Шапка серебра? Тебя искали почти полгода. Быть может, две шапки, и она уже завтра будет стоять здесь в цепях. Я согласен, — выпалил волк. Усуда изумленно распахнула заплаканные глаза. Что? — Я согласен. Я готов сделать это ради тебя, но при одном условии. Я сам приведу ее, живой или мертвый. И Ирун расплылась в довольной улыбке. — Вот и славно. Предатель за деньги готов продать честь и любовь. Чтоб тебе было проще, с тобой отправятся наши люди. Думаю, пятерых хватит. — Позвольте мне, — подал голос Трифон. — А тебе она зачем? — Изумилась у суда. — Мне противен этот лжец не меньше вас. Я считал его братом. Мы жили бок о бок, и я думал, что нет между нами тайн. Он оказался лжецом и предателем. Выкрал княжича и двоих князей в мир духов отправил. Мне не меньше вашего будет радостно смотреть, как он докажет свою верность или перерезать ему глотку за ложь». усуда кивнула. «Сколько людей тебе нужно?» «Троих хватит. И этот. Ты сама сказала, что ведьма сильна. А ему, думаю, удастся убедить ее поехать с нами, и тогда она сдастся живой. Вы сможете ее допросить». Ирун хлопнула в ладоши. — Прекрасно. Сколько времени нужно на сборы? — Завтра же выступите, — сухо объявила Усуда. — Трифон, ты главный, а пока вели охране запереть его в темнице. Она брезгливо указала на волка.